Глава 10. Послеигровая бытовуха. Ну так я этого тролля и завалил. Он, если честно, тупенький какой-то оказался. Всё по счёту лупил, рассказывал нам слоняра о том, как сражался. Как ты вообще его сдерживал? Такими ударами можно бетонные стены рушить. Ну я далеко не слабак. Да и не чувствовал я их особо. Видимо, в игре и механика игровая были просто удары по счёту. выбивающая из него прочность и никакой инерции. Правда, к концу боя он его чуть не разрушил окончательно, но я его успел убить первым. Так, погоди. Ты же к фее уже сильно побитым подошёл, вспомнил я. Да на меня какая-то ошалелая тёмная эльфийка налетела. Я чуть коньки с её серии ударов не отбросил. "Но красивая", мечтательно произнёс Слон. Но после того, как получил подзатыльник от Светки, начало оправдоваться. Да я в эстетическом плане ничего же не было. Вот я бы охренел, если бы было. Так и представляю сражающихся существ, а по центру поля слоняра кадритэльфику. Улыбнулся я. Тёмную эльфийку, поправил он меня. Ах, он ещё и запомнил какого она цвета. Светка явно начала закипать. Может, ещё имя скажешь? луч слоняра решил благоразумно промолчать, ведь она и прибить может, тем более, что сейчас это даже не смертельно будет. Убьёт разок для профилактики. Так как ты выжил тогда, решил я увести тему в другую сторону. Да её хобит убил. Я даже глаза протёр, подумав, что мне это показалось. Вылет и Фрода. Заметили, кстати, что большинству увиденных раз, известных нам из различных фэнтезийных книг, спросила Мила. Наверное, этому есть какое-то разумное объяснение. Есть идеи? Матрица. Мы в матрице, и всё вокруг нас это сплошная иллюзия, сделало предположение Светка. Мы все персонажи игры этих самых создателей. Они нас собирают в отряды, передвигают по полю, одевают, заводят отношения. Что-то типа продвинутой версии игры Sims. А когда мы хотим спать, это просто мама какого-нибудь создательёнка отогнала его от компьютера, произнесла Мила. Ну или одного из нас ударили по голове, после чего он впал в кому, и всё происходящее это всего лишь его сон, торжественно объявил Слоняра. А я думаю, что эти самые создатели были на нашей планете и бросили росточки информации, чтобы к моменту начала игры людям было легче адаптироваться. привёл я последнюю версию, после чего подытожил. Ну, значит, забились на шоколадку. Как в третьем создателей, так их и спросим. Долго мне придётся свой приз ждать, взгрустнула Света. Мы ещё несколько часов обсуждали свои ошибки и будущие стратегии. Выходило, что создание группы до получения классов полезно только попаданием всей компании в одну точку, ну и последующего избиения кого-то толпой. Это уже после 10 уровня, надо будет учитывать множество факторов: от амуниции и резистов до классовых способностей. После этого смотрели видео и читали рассказы людей, посетивших первую игру. Нашли энтузиасты, которые принесли на поле боя камеры. Видимо, система не посчитала их чем-то, что даёт дополнительные характеристики и как-то влияет на результат боя, потому и разрешила использование. Больше всего просмотров было у видео президента, который после боя получил 68 уровень. Класс мага разума оставлял неизгладимое впечатление. Противники брались под контроль, после чего не могли пошевелиться и быстро нашинковывались четырьмя бойцами сопровождения. И вот как сражаться против такого. Заодно выяснили, что поля боя делились на следующие группы: с 1 по 10 уровень, с 11 по 50-й. с 51 по 150, со 151 по 500, с 501 до тысячного, с 1001 до 2000. -го. Все, кто выше это легендарный уровень. Странно, что во время наших отключек никогда не подмечал, что на высоких уровнях сражаются только группами. Это уже выше 2000, каждый был сам за себя. Мы же видели сплошную бойню, все против всех. такое ощущение, будто нам не реальные бои показывали, а какой-то рекламный ролик. Вопросов возникало всё больше. Сегодня получилось так, что каждый разъехался по своим делам. Мила поехала проведать институтских подруг. Слон захотел навестить кузнеца, так как задумался над идеей пойти учиться этому ремеслу, а Света решила навестить родителей. У меня же были свои планы. Сначала я хотел сходить на набережную и попробовать ещё раз поговорить с водой. А в том, что это были именно её голоса, я был уверен. Эти журчащие слова, плюс то, что я стал магом воды, всё указывало именно на это. Но не с русалками же я беседовал, в конце концов. Потом следовало посетить стоуну, а то у меня лишние деньги завалялись, и их срочно требовалось потратить на что-то интересное. А если не найду ничего особенного, то просто прихвачу ещё пару колец на опыт. Как я и ожидал, цены на всё движимое и недвижимое имущество значительно упали из-за количества желающих обменять имущество на амуницию. Судя по тому, сколько я получил за свой первый бой, то это можно было считать неплохой инвестицией. А ведь будут случаи, когда человек, вложивший всё, что у него есть, ошибётся с собственной раскачкой и будет проигрывать бои раз за разом, никого не убивая. Вот для таких в первую очередь и были созданы данжи. Хотя и с ними аккуратней надо быть. Жизни-то не бесконечны. Интересно, а как быстро появятся люди, продающие последние, лишь бы прикупить колечко за пару единиц ловкости. А торговцы вообще дают кредит? И если им его потом не вернуть, пришлют ли они каких-нибудь орков-коллекторов? Кстати, насчёт орков. Тиса, дорогая моя, есть важный разговор. Это какой ещё важный разговор? спросила она, появившись передо мной и как-то странно посмотрев. Выглядела Арчиха просто потрясающе. На ней был одет сарафан бежевого цвета и голубая водолазка, отлично подчёркивающая её крепкую грудь. Вот она всегда так одевается или только для меня старается? Если первое, то бедные орки из её отдела. А если второе, то приятно, но непонятно. Как тебе мой сегодняшний бой? Решил я начать вопросы с далека. А, ты об этом. Она будто расслабилась. Ты большой молодец. У меня лучшее выступление среди коллег. Я когда увидела эльфа, с которым ты столкнулся, то уж подумала всё. не доживёшь до конца. А он почему-то в бой так и не вступил в итоге. У него пара ХП всего осталось. Вот он и не рисковал, объяснил я. Ну тогда это всё объясняет. Тебе что-то с этого перепадает за моё удачное участие? Не знаю, может оклад повысят, но это вряд ли. Ты всё-таки мой первый, сказала она, склонив голову набок. Тиса, я вот чего у тебя хотел узнать. Адаптационная неделя прошла. Ты больше не будешь самой работать. Ну, тебе ещё положено полугодовое сопровождение с куратором по опыте. Всё-таки то, что происходит на небольших уровнях это всего лишь цветочки. Я могу посоветовать тебе несколько кандидатур, тихо сказала она. А я могу тебя оставить. Ты правда этого хочешь? выдохнула она. Я ведь совсем не опытна. Могу ошибиться и подвести тебя с подсказками по прокачке. Ты очень сильно рискуешь, Стас. Ну, во-первых, не привык бросать своих, а во-вторых, мне кажется, что у нас уже образовалась определённая связь. Мне с тобой комфортно. Спасибо. Она бросилась была ко мне, но вовремя себя отдёрнула. Да ладно, тебе смутился я. Так чего? Где подпись ставить? Ничего не нужно. "Всё уже получается, да?" согласие. "Весело произнесла Тиса. "Ты ещё что-нибудь хотел у меня спросить?" "Да. Скажи, а как можно обучиться владению холодным оружием? Нет на земле есть умельцы, но их достаточно мало из-за технического прогресса. Есть ли какие-то другие варианты?" "Конечно, есть. Ты можешь нанять учителя из другого мира. Правда, у тебя пока что денег на это не хватит." Но для начала я сама могу с тобой позаниматься. С спаррингов у нас не будет, но основным приёмом я смогу тебя обучить. А ты сможешь? засомневался я. "Стас, я в первую очередь орк. Нас с пелёна кучат владеть оружием. Не обижай меня. Каким оружием ты хотел бы научиться пользоваться?" "Ну я как-то к молоту стал привыкать". Так, себе выбор, если честно. Ты будущий маг, и тебе бы подошло бы что-то более лёгкое. Я бы предложила два топорика до да связку метательных кинжалов. Я даже немного расстроился. А почему с молотом никак? Молот большой, требует много силы, которой у тебя в будущем будет явно не хватать. Следовательно, тебе придётся брать что-то похуже качеством. Да и для сражения боевым молотом требуется хват двумя руками. Ты как колдовать-то будешь? К тому же молотки чаще всего используются против танков для пробивающего брони эффекта, а у тебя для этого магия и есть. С топориком проще, они лёгкие, но не менее смертоносные. Ну хорошо, убедила языкастая. Насчёт метательных ножей даже спорить не буду. Когда начнём? приобрети оружие и можем завтра начинать поймал тебя на слове ну у меня вроде пока всё сказал я улыбнувшись хорошо стас если понадобится заяви в любое время и по любой причине подмигнув она испарилась эх мы живот откровенно флиртуем сейчас стоит ли об этом миле говорить хотя ну нафиг ничего же такого нет так что нечего скандалы и подозрения разводить на ровном месте Ещё межрасового любовного треугольника мне не хватало. С этими мыслями я и вышел из дома. Пока шёл в сторону набережной, с интересом наблюдал за поведением людей. Кто-то бежал в сторону торговцев, которые удобно расположились буквально на каждой станции метро. Иные стояли и демонстрировали новые способности, приобретённые с получением 10-го уровня. Вот как у них это вышло. Мы из данжи не вылезали. Во время битвы я шестерых убил. а всё равно только седьмой. Кажется, я чего-то не знаю. Добравшись до нужного места, снял кроссовки и для начала просто окунул ноги в воду. И ничего. Да неужели нырять придётся? Так не хочется. Водичка, ответь. И стоило мне об этом подумать, как голоса дали о себе знать. Повелитель, ты вернулся. Мы ждали тебя. Почему великие духи не отвечают нам? Земля и ветер тоже не чувствуют своих великих. Мы спрашивали, только пламени встречали. Нам с ним сложнее, они так долго молчат. Повелитель, что-то не так. Ты же тоже это чувствуешь. Только вот я ничего не чувствую, и кажется, что они меня принимают за кого-то другого. Да и кого я слышу? Духов воды? Закрыл глаза и мысленно произнёс: "Кто вы? Почему я вас слышу?" Он не знает, кто мы. Он точно повелитель. Вы, блин, ещё попросите сказать что-то по-повелительски. Вы ответите мне на вопрос. Мы духи речной воды, а ты повелитель воды, потому нас и слышишь. Нам кажется, что ты из них. Почему великая молчит? Поговори с ней. Мы тоскуем без ощущения её присутствия. Поговорю, как только пойму, кто это, пообещал я, решив оставить этот вопрос на потом. В прошлую нашу встречу вы помогли сотворить мне заклинание. Расскажите, как мне сделать это снова. Мы поняли, ты просто молодой повелитель, потому он и не узнал нас. Мы можем помочь. Мы можем обучить. только стань сильнее. Ну, понятно. Я подозревал, что так всё и произойдёт. Возвращаться мне сюда следует, когда получу класс и буду способен учить заклинания. А сейчас я только в очередной раз перенапругусь и потеряю сознание. Спасибо. Тогда я вернусь к вам попозже. Помню своё обещание, молодой повелитель. Приходи к нам чаще. Мы привыкли чувствовать присутствие старших. возвращайся. И как мне связаться с этой великой? И кто это вообще такая? Я вот дал обещание, не подумав. А что, если не смогу его выполнить? Меня будут обучать? Но поход на набережную определённо можно считать успешным, причём к этому было прямое доказательство в виде нового параметра, сообщение о котором выскочило в интерфейсе. Показатель удовлетворённости увеличился на одну единицу. Текущий показатель 2 из 100. Надо будет узнать у Тисы, что эта удовлетворённость вообще даёт. А теперь за покупками к Стоуну.